Издательство Эксмо. Дебора Уэбб. Не доверяй никому. <музыка> Чего глаза не видят, о том сердце не тужит. Народная пословица. Глава первая. Сегодня. Суббота. 16 июня. 7.15. Давай немного остынем. Просто скажи, где она? Кэрри осторожно выдохнула. И я опущу пушку. Даю слово. Все, что от тебя нужно, это сотрудничество. Ее ладони вспотели, руки дрожали от напряжения. Она слишком долго держала подонка на мушке. Кэрри последовала за ним, несмотря на то, что совершенно ему не доверяла. Теперь ситуация казалась безвыходной. Лейтенант бы сказал, что отчаяние заставило ее перейти черту, и не ошибся бы. А новый напарник покачал бы головой и поинтересовался, какого черта она вообще посмела осуждать его. Кэрри моргнула. Она зашла слишком далеко. Но уже ничего не изменить. Подавив приступ неуверенности, подкатывавший горлу, она посмотрела в упор на человека, которого держала под прицелом. «Ничего не изменить», — он засмеялся. Из его распухшего, сломанного носа текла кровь. Кажется, она как следует ему врезала. Подтверждением тому служила соднящая боль в правой руке. Кэрри сердито поджала губы. Видимо, этого было недостаточно, иначе он бы не выглядел таким самодовольным, сукин сын. «Вам пора бы уже уяснить, детектив Девлин. Вы ничего не сможете мне сделать. Я вас уничтожу», — предупредил он гнусаво и смахнул брызги крови со своего светло-голубого пола. Знаете, что в вашей карьере в Бирмингемском департаменте полиции пришел конец. Вообще-то, Кэрри и без него это было совершенно ясно. Всем своим существом она хотела одного убить его. И в глубине души это желание лишь нарастало. Она знала, что натворил этот подонок. Видит Бог, у нее были доказательства. Может, их недостаточно для обвинительного заключения, и тем не менее. Но сейчас она могла с ними подождать. Были вещи, намного важнее и неотложнее. Теперь засмеялась она. «Неужели тебе до сих пор непонятно, что мне плевать? и Если я сумею справиться с тобой, то уж как-нибудь справлюсь и с последствиями». Он улыбнулся. Эта улыбка выглядела дико на его окровавленном, изуродованном лице. «Но тебе ведь не плевать на твою маленькую дочурку, не так ли?» «Не хотелось бы, чтобы она расплачивалась за твои ошибки, детектив!» Кэрри передёрнула. Ее охватил новый приступ ярости, вызванный скорее ее собственной реакцией, нежели его угрозой. «Отвечай на вопрос, скотина!» Она дернула дулом своего Глока сорокового калибра. «Или, клянусь богом, я влеплю тебе пулю между глаз!» он смотрел на нее две три секунды затем сказал давай пристрели меня твою мать может быть он заметил как тряслись ее руки или как ее передернуло в любом случае он догадался что она блефует отступать некуда кэрри крепче сжала пистолет указательный палец замер на спусковом крючке «Думаешь, не выстрелю?» Тогда он набросился на нее. Кэрри инстинктивно отклонилась вправо. Он всем телом врезался в ее левое плечо, заставив потерять равновесие и упасть на пол. Вес его рухнувшего тела выдавил весь воздух из ее легких. «Пистолет!» Со вспышкой адреналина она крепче сжала в правой руке свой глок. Оружие по-прежнему было у нее. Кэри выдохнула с облегчением. Собрав остатки сил, Кэри со всей силы ударила левым кулаком противнику в горло, но тот успел уклониться в сторону, так что ему прилетело в плечо. Она занесла руку для нового удара. В этот момент он ее опередил, и у Кэри зазвенело в ушах. Стараясь не обращать внимания на боль, Кэри попыталась двинуть ему коленом в пах, но он снова увернулся. Вцепившись одной рукой в глок, другой он ухватил ее за волосы. «Нет, нет, нет!» Она вывернула правую руку, стараясь выдрать ствол. Он вцепился еще крепче. Его лицо исказила ярость. Кэри изогнулась, стараясь свободной рукой вцепиться ему в горло или в глаза. В ответ он со всей силы ударил ее несколько раз головой об пол. Все вокруг закружилось. Она почувствовала, как хрустнуло запястье от его усилий вырвать пистолет. Нельзя допустить, чтобы он забрал оружие. Он еще сильнее впечатал ее в пол. Глаза закатились. Кэрри на секунду зажмурилась, стараясь встряхнуться, насколько это было возможно под тяжестью его тела. «Еще один удар по голове!» Грохот выстрела разнесся по комнате. Она судорожно вздохнула и снова погрузилась в темноту. Кэрри изо всех сил старалась не потерять сознание и подняться. Где он? Перед глазами все плыло, комната стала вращаться. В надежде унять главокружение, Кэрри закрыла глаза. Темнота накатила волной, засасывая глубже и глубже. Раздался звук, который вырвал Кэрри из обволакивающей тьмы. Дребезжание и вибрация повторились. Она почувствовала боль и снова попыталась открыть глаза. Вновь дребезжание. Глаза открылись, и ее пронзила острая боль. Кэрри зажмурилась и застонала. Чертово дребезжание не прекращалось. Это был телефон. Несмотря на адскую боль, Кэрри открыла глаза, повернула голову и уставилась на черный предмет, лежавший на деревянном полу. Понадобилось время, прежде чем мозг дал команду руке поднять телефон и ответить. На экране появилось лицо ее напарника Фалько. «Что-то же он хотел ей сказать, твою мать!» Она села. Комната продолжала вращаться. Казалось, голова сейчас расколется от усиливающейся боли. Когда Кэрри снова осмелилась открыть глаза, ее взгляд уперся в мужчину, лежащего лицом вниз. Причем одна ее нога была все еще прижата его телом к полу. «Господи Иисусе!» Она с трудом выбралась из-под него. Комната снова завертелась. Схватившись за голову, Кэри закрыла глаза и сидела так до тех пор, пока не прекратилось головокружение, а боль не стала терпимой. Еще один стон сорвался с ее губ. Телефон снова завибрировал. Но сейчас было не до него. Она заставила себя открыть глаза и медленно на четвереньках поползла. Остановившись только рядом с ним, Кэрри дотронулась до шеи, проверила пульс. Ничего, он был мертв. Твою мать! Где оружие? Она с трудом поднялась на ноги и, пошатываясь, обошла тело. Чертовой пушки нигде не было. Черт, черт, черт! Глок должен был быть под ним. Она толкала его правой ногой до тех пор, пока не перевернула на спину. Дыра на груди и обилие крови подсказали, что пуля, должно быть, вошла вертикально вверх и пробила артерию. Он был мертв. Она убила его. Присев и обнаружив пистолет рядом с растекающимся пятном крови, Она выдохнула с облегчением. Кэри схватила оружие и сунула за пояс. Телефон снова завибрировал. На этот раз она подняла трубку, успев нажать нужную кнопку. «Девлин, где тебя черти носят?» Не дожидаясь ответа, ее напарник Люк Фалько продолжил. «Они кое-что нашли, Девлин. Еще одно тело, возможно, женское. Наше дело растет, как снежный ком». «Ты должна приехать! Ты должна приехать прямо сейчас!» Дело. Десять дней расследования двойного убийства уводило их все глубже и глубже в прошлое, не давая ничего, кроме случайных обрывков информации. А теперь неожиданно десятки разрозненных кусочков стали собираться в картину. Кэрри глянула на мертвеца на полу. Он был одним из этих кусочков. Она возвращалась в тяжкую, холодную реальность. «Твою же мать!» Кэрри осторожно дотронулась свободной рукой до головы. Крови она не почувствовала, но боль была адской. Она сморщилась и убрала руку. «Соберись!» «Дело!» «Фалька!» «Господи Иисусе, ну и заваруха!» «Прости!» она подавила приступ паники мне тут надо было кое с чем разобраться кэрри закрыла глаза чтобы не видеть труп пришли мне адрес я уже еду давай скорее девлин у меня есть предчувствие ага да да скоро буду кэрри нажала отбой и сунула телефон в задний карман и что же твою мать теперь делать доложить обо всем но в таком случае Грудь сдавила щемящее чувство тревоги. Она обхватила раскалывающуюся от боли голову, стараясь не расплакаться. Поздно лить слезы. Он мертв. Окей. Окей. Она его убила. Случайно это произошло или нет, но он был мертв. И причиной этого стала ее пуля. Надо все спокойно обдумать. А после этого решить, что делать дальше. Она подумала о дочери. «О, Господи!» «Если ее посадят, то Тори...» Кэрри отогнала эту мысль, стараясь успокоиться. «У меня нет времени, обдумаю все как следует позже. А сейчас надо было бежать». Фалька с поисковой группой уже были на месте. Она тоже должна быть там. А с тем, что случилось, можно разобраться и потом. Заявить о временном помешательстве, заставившем ее покинуть место преступления. Кэри осмотрела руки и одежду, чтобы убедиться, что на ней нет крови. Все чисто». Резко повернувшись, она бросилась к выходу, споткнулась и едва не упала. Кэри закрыла за собой дверь, замедлив шаг, вышла на крыльцо и стала спускаться по ступенькам, пытаясь нащупать в карманах ключи от машины. Только бы не пришлось за ними возвращаться. Она села в свой «Вагонер», и поблагодарила Бога за то, что ключи оказались в замке зажигания. Собрав остатки решимости, Кэрри завела машину и тронулась, лишь после этого вспомнив про ремень безопасности. Судя по боли в голове, тошноте и головокружению, у нее, скорее всего, сотрясение, но разбираться с этим тоже придется позже. Кэрри вцепилась в руль обеими руками и сделала глубокий вдох, затем еще один. Она все объяснит позже. Это был несчастный случай. Пустые слова. Он набросился на нее. Пистолет выстрелил. Случайный выстрел. Или даже самозащита. Он угрожал ей и ее дочери. О чем она вообще думала, решив встретиться с ним вот так, один на один? Неужели и правда верила, что сукин сын возьмет и во всем сознается? А ведь она считала себя профессионалом, твою мать. Она стремительно теряла контроль над ситуацией. Да что там, давно потеряла его. Человек был мертв. Возможно, невиновный человек. Ну уж нет. Чёрта с два невиновный. Так далеко она заходить не станет. Он был виновен, по крайней мере, в том, что помогал покрывать массу преступлений, а, возможно, даже убийства. Кэрри сжала губы. О, да. Все инстинкты, развитые за столько лет службы в полиции, кричали ей о том, что это был он. Поворот. У Кэрри перехватило дыхание, и она ударила по тормозам. Слишком поздно. Машину занесло и закрутила. Она не вписалась в поворот и уперлась взглядом в канаву.